Покою Марии пришел конец. Однажды утром Приор проснулся ни свет ни заря от того, что в стену над его кроватью кто-то стучал. Он прислушался и различил мужской голос. Стук становился все громче и ближе, стена прямо-таки худуном ходила, и распятие, которое висело на ней, упало. Посыпалась штукатурка, кирпичи и куски-извездки покатились в келью — И, наконец, в дыру просунулась кирка каменщика. Великий снос начался, и на месте, где стоял монастырь, вновь отстроят грипсхольмский замок. Монахи уходить не желали, кочевали из кельи в келью, из залы в залу, но кирка и лом неумолимо их преследовали. В конце концов осталась одна только церковь, где они и поместились, а жилища дротами благочестивых окрестных обитателей. Все уговоры и увещевания пропадали в туне. Пришлось выставить окна. Но горемычные монахи спали под сквозняком на холодном полу. И тогда артельщик надумал их выкурить. Для этой цели окна вставили на место, а посереть пола запалили большой костер из шерсти и звериного волоса, Что заставило таки монахов покинуть церковь? Теперь одни разбежались по окрестным дворам, где сердобольные хозяева заботились о них, другие же подались в города, приискали себе дело, многие даже женились. Между тем, Джакома и Ботвит, по тогдашнему обычаю следующие во всех изящных искусствах, были приняты на службу. Им предстояло украсить строящийся замок скульптурою и росписью. Оба с удовольствием смотрели, как сносят старый мрачный монастырь. Грибсхольмская бухта, прежде такая спокойная, полнилась жизнью и движением. Стук, грохот, пение работников, ржание лошадей, звон колокольчиков, Баржи с звездкой разгружается у берега, в ближних рощах валит строевой лес. Бот ведь был словно одержим всеми этими витающими в воздухе духами нового времени. В неистовом порыве к разрушению он порою сам хватал лом и принимался выламывать камни из монастырских стен или крошил киркою искусный орнамент на песчанике или разбивал нос изваянию какого-нибудь святого. Он полагал и советовал, что церковь надобно снести, но хозяин свободного имения, что на мысу Калькуден, вызвался откупить ее для прихода за весьма крупную сумму, каковую король щел за благо принять. Церковь уцелела, а благодетель, господин Самсингфон Бокстетховде, который по причине самодурства пользовался дурной славой, снискал теперь у прихожан благоговейный почет. Джакома обручился с Марией и жил в опоении. Впереди лежало бесконечное светлое будущее, и могучая душа художника целиком предалась своим наклонностям, ибо теперь ему незачем было писать библейские сюжеты. Он мог безудержу наслаждаться радостными мирами язычества, где все пребывало еще в том невинном состоянии, что якобы господствовало до грехопадения.